Глава девятнадцатая «Хочешь перекусить?» — спрашиваю я, садясь в машину. Никогда не думала, что туалет на заправке поможет почувствовать себя такой свежей и отдохнувшей. Лицо Молли сияет в неоновом свете города. «Что предлагает этот мир?» Я завожу мотор, и через десять минут мы останавливаемся у придорожного кафе. В воздухе витает запах прогорклого масла, диванчики обиты потрескавшейся кожей, из дешевых колонок хрипит леди Гага. Прошло много времени с тех пор, как я приезжала сюда. Прошло много времени, но я вернулась в город. И на этот раз я не уеду без тебя. Официантки вырежены в бирюзовые платья, и передники с рюшами по контуру. Попа липнет к сидушкам. Колокольчик на двери оповещает о приходе новых посетителей. Дыра, если честно, но лучше, чем ничего. Мы садимся за крайний столик у окна. Я быстро пробегаю взглядом по строчке одностраничного меню. К нам подплывает женщина лет сорока с густо подведенными глазами и ярко накрашенными тонкими губами. «Что могу предложить, Лапули?» — спрашивает она, вынимая ярко-желтый карандаш из-за уха. Я жду ответа Молли, но она слишком растеряна, не привыкла общаться с незнакомцами. «Я буду блинчики с шоколадным сиропом и воду», — говорю я. «Кофе?» «Нет, спасибо». «Мне то же самое». «Отличный выбор, дорогие! При двойном заказе блинчиков молочный коктейль в подарок!» Она подмигивает нам и уносит одно меню. «Здесь все такие?» — спрашивает Молли, подавшись вперед. «Нет, только самое лучшее. Она смеется, а после бросает взгляд на мою руку. Я забинтовала ее, чтобы не пугать окружающих но все равно смотрится и ощущается довольно скверно в этом мире прогресс ушел далеко вперед мне пришьют новый он практически не будет отличаться от старого и тебе не придется за меня краснеть было больно я не могу отшутиться не сейчас не с ней да ты говорила с отцом Она запинается. «Ты говорила с кенолом «Да». «Что нам теперь делать?» «Что захотим?» «Я задумываюсь. Точнее, притворяюсь. Невидящее сознание плавает по вечерним огням за окном. Мне это нужно. Не думать». «Кем ты хочешь стать?» Спрашиваю я. Она пожимает плечами. Кем можно? Кем захочешь? Я хочу помогать, лечить. Быть врачом? Как... Она не решается назвать имя. Как он и Хелен. Он ничему меня не учил, но позволял наблюдать за приемом. Но мне кажется, что помогать... Правильно? Правильно. И каким врачом ты хочешь стать? А какие есть? Те, кто лечит только детей или сердце, или зубы. Она морщится. Я не люблю детей и зубы. Я улыбаюсь. Есть те, кто работает только с животными. «Да, ты говорила! ветеринары. «Ветеринары! Кого будешь лечить?» «Кошек и собак! Думаешь, Август был бы жив, если бы я умела лечить животных?» «Не знаю. Он был старым». Официантка сбивает ее с толку, ставя на стол молочный коктейль. «Попробуй, трубочка, чтобы пить!» Молли втягивает коктейль, а потом пускает в него воздух, и тот пузырится, как пена в ванне, где я ее купала. «Вкусно?» — она кивает. «Ты любила его?» — спрашивает вдруг она. «Августа?» Пенала. Я люблю его». «Как Сида?» «Нет, иначе». «Как это?» «Я верила, что с Сидом у нас есть будущее». «А с Кеннеллом нет? Он же приедет к нам?» «Нет». «Что? Вы любите друг друга. Вы должны быть вместе. Он должен быть твоим мужем». Сан свят для него. Ее лицо напрягается. Он нужен городу, Тому Лени и Питеру. Пит. Он спрашивал обо мне. Он очень переживал за тебя, но он скажет это позже. Сам. Потягивая коктейль, она что-то обдумывает. Лоб прорезают морщинки. Нам приносят блинчики. Пахнет волшебно. «И что? Кенел останется в корке? И ничего не поделать?» Спрашивает она наконец. «Я не знаю, Молли. Я ничего не знаю». Я сворачиваю блинчик и запускаю в рот. «Сейчас мне хорошо от того, что она рядом» а еще от того, что я могу поесть, а потом по-человечески сходить в туалет. Молли щедро поливает блинчик шоколадом, запихивает в рот и недовольно пережевывает. Она выглядит так же, как семь лет назад. Потерянная птичка. Нравится? «Это блины», — куксится она. «Я и в корке ела блины». Она злится не на меня, на обстоятельства. Ее детский праведный гнев поистине очарователен. Когда ты была маленькой, мы ходили в кафе. Ты покупала мороженое, помнишь? Да, я хочу чаще ходить с тобой в кафе. Значит, будем. И в кино, и в парке, и на концерты. Во внешнем мире много интересного. Она молчит. Понятия не имею, что творится за этими голубыми глазами. Она такая маленькая, но такая взрослая. И она пережила слишком много. Слишком много, чтобы я могла рассказать ей обо всем, что произошло в корке. «Думаешь, у меня получится?» «Что?» «Прижиться». «Это и твой мир». Ты просто не помнишь. Здесь многое зависит от денег и связей. Но если будешь хорошо учиться и получишь образование, сможешь что-то изменить. Или можно выйти замуж за человека с деньгами и связями. Тоже вариант, но ненадежный. Я не хочу быть женой. Раньше думала, что хочу, но... Я должна выходить замуж? «Не в ближайшие десять лет, а там, как захочешь». «Значит, я буду верить и Она отпивает из трубочки, запихивает блинчик в рот и добавляет, не успев переживать. «А еще я хочу увидеть океан».